Внешности своей заботился, да. Сапоги и тень не кирзовые, а кожаные. Правда, вот хромовые себе так и не завел. У всех офицеров были хромы, только вот у него и не было. Вот это на него похоже. Так мы и жили. Ну, однако, вечно стоять на месте в роскошных блиндажах тоже невозможно. Не успели ставить снега. Как навезли на артиллерии, видимо-невидимо, в лесах стало народу, машин, ну не в проворот, ни пройти, ни проехать. Наконец, как ахнули и пошли, пошли, забывши про сон, про отдых, пока не дошли до водной преграды. Первая рота, правда, форсировала ее сходу и закрепилась там на западном берегу, а остальные роты и весь полк не смогли. Лодок там не было, немцы их раньше увезли, либо уничтожили. В общем, на другом берегу немцы жмут на наших солдат, а солдаты наши все сигнализируют оттуда ракетами. Шли те же боеприпасы, шли эти боеприпасы. И приказывает нам комбат перебраться через реку на подручных средствах, а никто в воду не идет, Да куда там? Там же река от снарядов пенится вся. И к тому же им помогает немецкий их бог. Поднялся большой ветер, волны как морские ходят. Тут нашел кто-то на одном дворе рыбацком лодочку, душегубку. Принесли ее, спустили на воду, положили туда ящики с боеприпасами. А лодка, будь ты проклята, такая утлая, ну, страх берет. Вижу я, комбат стоит на берегу, мрачный. Потом вдруг идет к лодке. Я к нему... Товарищ капитан, я вас не пущу. Как так не пустишь? Так не пущу, говорю, не выдержит лодка, пойдет на дно. Он ничего не отвечает, идет к лодке. Я ему говорю, вы хоть плавать умеете. Я? Я был первый пловец в институте. Призы брал за Московскую область. Ага, ну тут мне вроде как полегчало, он спрашивает. А ты? Да что я говорю, я пловец неплохой, на Езее вырос. Превосходно! Он любил говорить превосходно. И мы все тоже стали так говорить, и я вот заметил, что вы, Ольга Петровна, тоже сказали несколько раз, превосходно. Удивительно. Вы знаете, я и то теперь дома, вот сейчас у себя, жена так смеется, одно знаешь. Превосходно, да превосходно. В то время, как солдат вел свои рассказы Виталий Нечаеве, Ольга Петровна вспоминала, что после того, как вышла замуж, Пятнадцать лет назад она воспринимала своего мужа так же, как слепцов своего командира. Он был тогда таким же ясным, открытым, искренним, остроумным, тихо талантливым во всем, что делал. Позднее ее ощущения притупились? Или сам Нечаев потерял свою ясность, веселость? победительность какую-то? Или она перестала в нем все это замечать? Пригляделась, приобыкла? Или действительно все это ослабло под гнетом житейских дел, от всяких неурядиц в семье и в стране? Он болезненно переживал то и другое. И не виновата ли она в том, что он потускнел, если он действительно потускнел? Он работал. Работал много. Даже на курорт ухитрялся брать с собой чертежи. А какая у нас была душевная, личная жизнь? Что он делал помимо работы? Думая об этом теперь, она вдруг с совершенной ясностью вспомнила обстоятельства, которые знала и раньше, но которые не казались такими уж важными. Ведь это он и никто другой заставил меня закончить незаконченное по моей лености образование. приучил меня читать книги, объясняя их мне. Это он из-под осторожно, так, чтобы ее не обидеть, прививал ее несколько костному уму широкие понятия и умение видеть скрытое, но главное, за внешними проявлениями жизни. Это-то и сделал из нее того человека, каким она была теперь, уважаемого сослуживцами, принимаемого всеми всерьез. Ту женщину, которую полюбил строго и к людям приятель Нечаева, Ростислав Иванович Винокуров. Из-за Ольги Петровны он ушел от жены и детей. Когда Слепцов стал рассказывать о переправе, все эти воспоминания и мысли разом остановились и замерли. Слепцов увидел, как ее лицо внезапно покраснело, будто зажглось изнутри. Она закусила губу и закрыла глаза. Слепцов не мог знать, какая именно подробность его рассказа, так сильно подействовала на него. А это произошло потому, что, услышав, ей действительно показалось, что она явственно услышала его голос интонацию, услышав слова Нечаева. Я? Я был первый пловец в институте, призы брал за Московскую область. Ольга Петровна вспомнила. Он совсем не умел плавать и всегда стыдился этого. Все, что он говорил на берегу реки, было выдумкой, вздором. Если можно назвать выдумкой и вздором чистое золото самопожертвования ради общего дела. Ольга Петровна в этот момент почувствовала, как у нее перехватывает дыхание. И от того, что Слепцов и теперь не знал того, что узнала она спустя два с половиной года, Ольга Петровна почувствовала мучительное волнение за человека, плывущего в утлой лодочке по бурной реке, обстреливаемого со всех сторон, и гордость от того, что этот человек думал о ней и любил ее, и жгучую обиду на себя за то, что не поняла, кого потеряла. Она чувствовала, что готова влюбиться в этого нового Виталия Нечаева, в его удаль, ум, презрение к смерти, во все то, что так отвечало ее собственному идеалу человека и мужчины. Как могла она считать Нечаева пресноватым и скучноватым, в то время как лучшие человеческие черты были в нем в избытке и в чудесном сочетании? Вот это она пропустила сквозь пальцы. Как в воду. Она могла бы отмахнуться от всех этих мыслей, как отмахивалась уже не раз, считая, что отвлеченные мысли не имеют значения перед лицом грубых потребностей жизни. Но теперь она не могла уйти от этих мыслей. На нее смотрели поразительно ясные глаза однорукого солдата. И их простодушный теплый блеск не давал ей уходить в сторону. Ну, как переплыли, не спрашивайте. В общем, переплыли. закрепились, а скоро переправились другие батальоны. Да, ну а после этого и приехал к нам командир дивизии генерал-майор Захарченко и стал уже ну, в который раз звать товарища Нечаева к себе в штаб дивизии. Пошел бы, остался бы живой. Жила рядом с героем и не заметила этого. Ольгу Петровну охватила горечь и боль, которые вскоре, незаметно для нее самой, превратились в досаду и даже злость. Она уже думала о слепцове почти с неприязнью и мысленно как бы оправдывалась перед ним. –Я, что ли, его убила? Что ты да смотришь на меня так пристально? В чем я виновата? –Так она мысленно твердила, глядя на стену с сухими глазами. При этом ее взгляд останавливался на паутине в углу и на трещине в штукатурке. И она думала о том, что надо произвести ремонт квартиры и уборку. И эти мысли, несмотря на всю их неуместность в этот момент, она удерживала при себе, упрямо и почти со злорадством думая, что да-да-да, уборка и ремонт. Да-да, уборка и ремонт. Жизнь есть Жизнь. И сумерничать не приходится. Свет настольной лампы под зеленым абажуром сделал комнату зеленоватой и мерцающей, как речное дно. Слепцов думал о том, что недаром Нечаев стремился сюда, здешний, теплый, уютно освещённый мир. И сердце Слепцова переполнилось нежностью к подруге Нечаева, хозяйке этого дома. Про вас, Ольга Петровна, ваш муж мне рассказывал так много, что я как бы с вами давно знаком. Да и не только я, но и жена моя, Мария Александровна, и даже даже дети, и те вас знают и готовы за вас хоть на край света. Да-да, он мне про вас все рассказывал, про то, как вы его всегда поддерживали, как вы работали, институт кончали, имея на руках маленького Юрку.